Глава тридцать седьмая. Ну ладно, на секунду поставьте себя на моё место. Если вы этого не сделаете, то непременно придёте к выводу, что я или спятил, или дурак, или и то, и другое. Итак, имеется мальчик примерно моего возраста. Он живёт в старом сарае за нашим домом. Об этом знает ещё один человек, Рокси Минто, моя недавняя знакомая. На глазах мальчика сгорел его дом. Он потерял мать, и по словам Рокси, которая говорит так уверенно, будто знает всё на свете, страдает от ПТ чего-то там синдрома, что означает психическое расстройство. У мальчика сильный ожог на руке, возможно, его следует положить в больницу, от чего он категорически отказывается. Он произносит замысловатые фразы и говорит со странным акцентом, который я не могу идентифицировать. Он умолял меня, подкрепив мольбы непонятными угрозами. Хранить все это в секрете. И я согласился. Пожалуйста, очень тебя прошу, вот что он говорил. Как долго я смогу хранить эту тайну? И вообще, правильно ли ее хранить? Альфи ищет полиция. Будут ли у меня неприятности из-за моего молчания? Все это и триллион других вещей проносилось у меня в голове, когда я крался в полночь по дому, собирая нужные Альфи вещи. Походные принадлежности я распаковал несколько дней назад, поэтому быстро нашёл спальный мешок в шкафу на нижней полке. Ещё я подумал, что Альфи может пригодиться надувной матрас. Я нёс мешок и матрас вниз, когда дверь в мою будущую комнату распахнулась и появился Джаспер в пижаме. Он стоял, освещённый тусклой лампой. Всё в порядке, сынок, сказал он сонно. Иду в сердце. — Стариковский мочевой пузырь. — Большой спасибо за информацию, — подумал я. — Даст ли он мне пройти и заметит ли, что я спустился на две ступеньки со спальником и надувным матрасом? — Не повезло. — Какой такой чертовщиной ты занимаешься со всем этим барахлом? — спросил Джаспер, почёсывая подбородок. — Быстро, Эйдан, импровизируй. Ну, я не мог заснуть и подумал, э, что можно попробовать лечь внизу. Но выдом, я ещё не обвыкся. Ещё одна бессвязная ложь. Джаспер ничего не сказал и, окинув меня взглядом, направился в ванную. Он не поверил. Поверх пижамы на мне была толстовка с капюшоном, а на ногах уличные ботинки. Неопределённость мучила меня. Почему он ничего не сказал? Не до конца проснулся, ему было всё равно. Я решил, что верно последнее. Джаспер никогда мной особо не интересовался. С чего бы сейчас это могло измениться? Так я себя утешал, пока пробирался по заднему двору, лез через щель в заборе и вручал принесённое благодарному альфе. Я даже добыл банку рыбных консервов, которой посчитал хорошей заменой крабам. Рокси уже побывала в гараже, снабдила Альфи едой и пообещала утром принести чистые бинты. Так что сейчас мы были здесь вдвоём. Глаза Альфи, светлые с воспалёнными веками, обратились ко мне. "Благодарю тебя", сказал он от всей души и добавил: "Дружище". Именно так, дружище, прозвучало так, будто он раньше никогда не произносил этого слова. Альфи не бросил его небрежно, как обычно делают другие. Ну, вы знаете, приветьки, дружище. Хотя у нас нечасто такое услышишь. Слово было выбрано намеренно и произнесено ясно и чётко, так как Альфи произносил многие другие слова. Он улыбнулся, и несмотря на его ужасные зубы, теплота улыбки тронула моё сердце. Затем улыбка медленно растаяла, и Альфи серьёзно сказал: "Полагаешь на тебя «Я собрался уходить». «Видон», — тихо позвал Альфи. «Да». «Я должен кое-что тебе сказать. Не знаю, поверишь ли ты». Так к моему списку добавился ещё один пункт, из-за которого меня могли бы счесть психам, идиотам или и тем, и другим. Он считает, что ему тысяча лет».